Глава 9. Звали его Полион. Я во всех подробностях помню нашу встречу, которая произошла ровно через неделю после моей помолвки с руссуланилой. Я читал в Аполлоновой библиотеке, как вдруг туда зашел Ливий и невысокий бодрый старик в токе сенатора. Я услышал слова Ливи. Похоже, что у нас нет никакой надежды найти ее, разве только «А, здесь сульпийцы». Уж если кто-нибудь может нам помочь, так это он. Доброе утро, сульпицы. Я хочу попросить тебя, — продолжал Ливий, — оказать услугу моему другу Азинию Полиону и мне. Нам нужна одна книга, комментарии грека по имени Полемокл на военную тактику по Либе. Помнится... Как-то раз она попалась мне здесь на глаза, но в каталоге ее нет, а от библиотекари никакого толку. ульпицей пожевал молча бороду, затем сказал, «Ты неправильно запомнил имя. Не Полемокл, а Полемократ. И он был не грек, хоть имя и греческое, а еврей. Пятнадцать лет назад я видел эту книгу, если память мне не изменяет». На верхней полке четвертое от окна, в заднем ряду и название ее трактат о тактике. Сейчас я ее достану. Не думаю, что ее переставили куда-нибудь с тех пор. Тут Ливий увидел меня. Здравствуй, мой друг, как дела? Ты знаком со знаменитым Азинием Полионом? Я приветствовал их, и Полион сказал. Что ты читаешь, мальчик, какую-нибудь ерунду? Судя по тому, с каким смущенным видом ты прячешь книгу. Молодежь нынче читает одну ерунду. Он обернулся к Ливию. Спорю на десять золотых, что это какое-нибудь злосчастное искусство любви. Или дурацкие аркадские постарали, или еще что-нибудь в этом же роде. — Идиот, — сказал Ливий, — юный Клавдий совсем не такой, как ты думаешь. Ну, Клавдий, кто из нас выиграл? я сказал заикаясь паеону рад тебе сообщить что ты проиграл Палеон сердито нахмурился что ты сказал рад что я проиграл да красив уж ты разговариваешь со старым человеком к тому же сенатором я промолвил я сказал тебе со всем уважением к тебе я рад что ты проиграл я не хотел бы чтобы эту книгу называли ерундой Это твоя собственная история гражданских войн, превосходная, осмелюсь заметить, книга. Лицо Палеона просияло. Посмеиваясь, он вынул кошелек и стал совать монеты в руку Ливия. Ливий, с которым он, судя по всему, был в состоянии дружеской вражды, если вы понимаете, что я имею в виду, отказывался от них, напустив на себя крайне серьезный вид. Мой дорогой Палеон! Я не могу взять деньги. Ты был совершенно прав. Нынешний молодежь читает всякую чушь. Ни слова больше прошу. Я согласен, я проиграл пари. Вот тебе десять золотых из моего кармана, я рад их отдать. Пыльон обратился за помощью ко мне. Послушай, любезный юноша, я не знаю, кто ты, но, похоже, ты человек разумный. «Ты читал труды нашего друга, Ливия. Скажи мне честно, ведь его писанина еще больше и чушь, чем моя!» Я улыбнулся. «Но его, во всяком случае, легче читать». «Легче? Что ты подразумеваешь под этим?» «У него древние римляне ведут себя и разговаривают так, словно не живут в наше время». Полеон был в восторге. «Он попал в твое самое больное место, Ливий». Ты приписываешь людям, которые жили семь веков назад, современные поступки, и мотивы этих поступков — современные привычки и современные слова. О да, читать тебе интересно, но это не история. Прежде чем излагать дальше нашу беседу, я должен сказать несколько слов о старом Палеоне, возможно, самом одаренном человеке своего времени, не исключая август. Ему уже перевалило за восемьдесят, но ум его был по-прежнему светлым, а здоровье, по-видимому, крепче, чем у многих шестидесятилетних. Он пересек Рубикон вместе с Юлием Цезарем и сражался с ним против Помпея. Служил под началом моего деда Антони до того, как тот поссорился с Августом и был консулом и губернатором в Дальней Испании и Ломбардии. Был назначен триумф за победу на Балканах, и он был личным другом Цицерона, пока они не поссорились, и покровителем поэтов Вергилии и Гараци. Кроме того, Палеон был выдающимся оратором и автором трагедий, но и историком он был еще более превосходным, потому что любил правду и придерживался ее в своих трудах со скрупулезной точностью, доходившей до педантизма, а это плохо сочеталось с условностями литературных форм. На трофеи, доставшиеся ему в Балканской компании, он основал публичную библиотеку, первую публичную библиотеку в Риме. Теперь здесь существует еще две. Та, в которой мы находились, и другая, названная в честь моей бабки Октавии. Но библиотека Полеона была организована лучше всех. Сульпицей тем временем нашел нужную им книгу и, поблагодарив его, они возобновили спор. Ливий. Беда Палеона в том, что, когда он пишет об исторических событиях, он считает нужным подавлять в себе все благородные поэтические чувства. Его персонажи их поступки невероятно скучны, а когда он заставляет их говорить, он отказывает им в малейшем ораторском искусстве. полеон Да, поэзия — это поэзия, риторика — это риторика, а история — это история, и смешивать их нельзя. Нельзя, еще как можно. Ты хочешь сказать, что я не имею права использовать в истории эпическую тему, потому что это прерогатива поэзии? Я не могу вкладывать в уста моих военачальников зажигательные речи перед битвами, потому что это прерогатива и риторики? Да, это самое я и хочу сказать. История должна отражать и увековечивать истинное положение вещей. Что происходило? Как люди жили и умирали? Что они делали и говорили? Эпос лишь искажает истину. Что до речей твоих полководцев, то они превосходные образцы ораторского искусства, но к истории никакого отношения не имеют. У тебя... Нет никаких свидетельств того, что они звучали на самом деле. Они не только не соответствуют правде, они неправдоподобны. Мало кто слышал столько речей накануне битв, сколько их слышал я. Но хотя полководцы, которые произносили эти речи, особенно Цезарь и Антони считались прекрасными ораторами, они были еще лучшими военачальниками и помнили, что они не на трибуне, И с солдатами риторика ни к чему. Они разговаривали с ними. Они упражнялись в красноречии. Какую, думаешь, речь произнес Цезарь перед битвой при Форсале? Умолял нас не забывать о женах и детях, и священных храмах Рима, и славных победах в прошлых походах. Ничего подобного, клену с богами. Он залез на сосновый пень, держа в правой руке огромную юречку, в левый кусок черства солдатского хлеба и, откусывая тот то одного, тот то другого, шутил. Это были не какие-нибудь утонченные остроты, нет. Настоящие соленые шутки насчет того, например, насколько целомудреннее жена Помпея его собственной распутной жены, ведь самым серьезным видом а что он при этом вытворял с редькой животки дарвешь я помню один совершенно непристойный анекдот о том как помпей получил название великий ох уж это редька и другой того хуже как сам цезарь потерял волосы на александрийском базаре я бы рассказал их вам если б не мальчик но да вы все равно не поймете в чем соль вы же не обучались в лагере цезаря ни слова о предстоящей битве, и лишь под конец. Бедный Помпей хочет тягаться с Юлием Цезарем и его солдатами. Много же у него шансов. — Но ты же не пишешь об этом в своей истории, — сказал Ливий. — В общем, издании нет, — сказал Полион. — Я не дурак. Если хочешь взять у меня частное дополнение, которое я только что закончил, ты там это найдешь. — Боюсь, так ты не соберешься это сделать. — Ладно, да скажу вам остальное. Цезарь, как вы знаете, был великолепный имитатор. Так вот, он изобразил перед нами Помпея, произносящего предсмертную речь до того, как пронзить себя мечом. Все, та же редька с откусным кончиком. И проклинал, ну, точь-в-точь, -точь, Помпей всемогущих богов за то, что они позволяют пороку брать верх над добродетелью. Как все хохотали! А затем заорал. — А ведь так оно и есть! — хоть это говорит Помпей. — Поспорьте с этим, если сможете, вы, проклятые блудливые псы! — и кинул в них остаток речки. Ну, и рев тут поднялся. Да, таких солдат, как у Цезаря, больше и не было. Вы помните песню, которую они пели во время триумфа после победы над Францией? В Рим идет развратник лысый, горожане прячь тяжон. Ливий, Палеон. Дорогой друг, мы обсуждали не нравственность Цезаря, а то как надо писать историю. Полеон. Да верно. Наш начитанный молодой друг критиковал твой метод, прикрывшись из уважения к тебе похвалой тому, что твои труды легко читаются. Мальчик, ты можешь предъявить нашему благородному другу Ливию еще какие-нибудь претензии? Я. Пожалуйста, не заставляйте меня краснеть. Я восхищаюсь трудами Ливии. Неувеливый мальчик. И никогда не приходилось его ловить на исторической неточности, пока что ты что-то много читаешь». Я бы предпочел не... Давай на чистоту. Что-нибудь у тебя есть? Да? я сказал, должен признаться, действительно есть одна вещь, которая меня удивляет. Это история Ларса Парсены. Согласно Ливию, Парсена не смог захватить Рим, так сперва ему помешало героическое поведение Горации у моста. А затем его привело в смятение беспримерное мужество Севелы, Ливий пишет, будто захваченный после попытки убить Парсену Севела сунул руку в огонь на алтаре и поклялся, что триста римлян, подобно ему, дали зарок лишить Парсену жизни, поэтому Ларс Парсена заключил с Римом мир. Но я видел в Клузии гробницу Ларса Парсены, и там на Фризе изображено, как римляне выходит из ворот Рима, и на шее у них ермо и как этот русский жрец стрижет ножницами бороды отцам города. И даже Дионисий Галикарнастский, который был расположен к нам, утверждая, что Сенат постановил дать Парсене троны из слоновой кости, скипетр, золотую корону и триумфальную тогу. Это, может, значить лишь одно, что они оказывали ему почести, положенные верховному владыке. Так что, возможно, Ларс Парсена все же захватил Рим, несмотря на горации и Севулу, И Арун, жрец в капу и считает, что он последний человек, умеющий читать русские надписи, сказал мне прошлым летом, что, согласно этрусским преданиям, Торквини изгнал из Рима вовсе не Брут, а Парсен, А Брут и Калатин, два первых консула Рима, были всего-навсего городские казначеи, назначенные Ларсом Парсены собирать налоги с населения. Ливий страшно рассердился. — Право, удивляюсь тебе, Клавдий. «Неужели ты настолько не уважаешь традиции, что веришь лживым измышлениям, которые рассказывают от русских, наши исконные враги, чтобы умолить величие Рима?» «Я только спросил», — смиренно ответил я, — «что произошло на самом деле?» «Ну же, Ливий, — сказал Палеон, — ответь нашему юному любителю истории, что произошло на самом деле?» Ливий сказал «в другой раз». А сейчас вернемся к тому вопросу, который мы рассматривали, а именно, как надо писать историю. Клавдий, мой друг, у тебя ведь есть свои планы на этот счет. Кого из нас, двух именитых историков, ты возьмешь за образец? — Вы ставите мальчика в трудное положение, — вступил с Сульпицей. — Какой вы надеетесь получить ответ? — Правда не обижает, — возразил Маполеон. Я перевел взгляд с одного лица на другое. Наконец я сказал, — Думаю, я выбрал бы Палеона. Я уверен, что мне и надеяться нечего достичь изящества стиля Ливии, поэтому я лучше попытаюсь подражать точность и усердию Палеону. Ливий проворчал что-то и направился было к дверям, но Палеон задержал его. Постаравшись затаить свою радость, он сказал, — Полно, Ливий! Неужели тебе обидно, что у меня появился один единственный ученик, когда у тебя их тысячи по всему свету, мальчик? Ты никогда не слышал о старике из Кадиса? Нет, это вполне пристойная история, и по правде сказать печальная. Этот старик пришел в Рим пешком. Для чего? Что он хотел увидеть? Не храмы и не театры, не статуи и не толпа горожан. Ни лавки, ни здания сената. Он хотел увидеть одного человека. Какого? Того, чья голова вычеканена на монетах. Да? Нет. Нет. Того, кто еще более велик. Он пришел, чтобы увидеть никого иного, как нашего друга Ливия, чьи труды, похоже, он знал наизусть. Он увидел его, приветствовал и тут же вернулся в Кадис, где Сразу умер. Разочарование и долгий путь оказались ему не по силам. Ливи. Во всяком случае, мои читатели, искренние читатели. Ты знаешь, мальчик, как Полеон создал себе репутацию? Я тебе расскажу. Он богат, у него красивый и огромный дом, и на редкость хороший повар. Он приглашает к обеду кучу людей, которые интересуются литературой, Курмит их изумительным обедом, а затем, словно невзначай, берет последний том своей истории и скромно говорит. «Друзья, тут есть кое-какие места, в которых я не очень уверен. Я много над ними работал, и все же они снуждаются нуждаются в последней шлифовке. Я надеюсь на вашу помощь, если позволите, и принимается читать». Слушает его в полуха, животы у всех полны, Этот повар чудо, — думают они, — те фаль под пикантным соусом, эти жирные фаршированные дрозды, а дикий кабан с трюфелями. Когда я в последний раз так вкусно ел, пожалуй, ни разу с тех пор, как Полеон читал нам прошлый том. А вот снова вошел раб с вином. Что может сравниться с кипрским вином? Полеон прав, оно лучше любого греческого вина на рынке. Тем временем голос Полеона, а это красивый голос, как у жреца на вечернем жертвоприношении, журчит и журчит. Порой он смиренно говорит, ну, как, по-вашему, сойдет, и все отвечают, думая, кто о дроздах, а кто, возможно, о кексах с коринкой. Восхитительно, Полеон, восхитительно! Иногда он делает паузу и спрашивает, как вы полагаете, как лучше? Сказать, Какое слово здесь больше подходит? Ну, как лучше, вернувшиеся посланцы побудили племя к мятежу или толкнули на него, или что их отчет о создавшемся положении повлиял на решение племени поднять мятеж? Я полагаю их отчет о том, что они видели, был вполне беспристрастным. И со скамеей доносится голоса «Повлиял!» Полеон, напиши лучше «повлиял!» — Благодарю, друзья, — говорит он. — Вы очень любезны. Раб, где мой перочинный и перо? Я сразу же изменю предложение, если вы не возражаете. Затем Полеон публикует книгу и шлет всем обедавшим дарственный экземпляр, а они говорят своим знакомым, болтая с ними в общественных банях, — Прекрасная книга! Вы ее читали? Полеон величайший историк нашего времени и не гордый. Не гнушает спросить совета насчет стилистических толкостей у людей со вкусом. Да хотя бы это слово повлиял, я его подсказал сам. Пыли Верно, мой повар слишком хорош. В следующий раз я должу у тебя твоего, а заодно и несколько дюжин так называемого фалернского вина, и тогда получу действительно искреннюю критику. Сульпицей протестующий поднял руку. — Друзья мои! Вы переходите на личности. Ливи же шел к дверям. Наполеон усмехнулся, глядя на удалявшуюся спину, и громко сказал, чтобы тот услышал. Порядочный человек, Ливий. У него есть только один недостаток — болезнь под названием Падуаница. Ливий тут же остановился и обернулся к нам. — Чем тебе не угодило, падуя? Я не желаю слышать мне ничего плохого, — Полеон объяснил мне. Ливий там родился, где-то в северных провинциях. У них есть знаменитый горячий источник, обладающий удивительным свойством. Падуанцы всегда можно узнать. Благодаря купанию в этом источнике и тому, что они пьют из него воду, мне говорили, будто жители паду и делают и то, и другое одновременно. Падуанцы верят всему, чему хотят верить, причем так горячо, что убеждают в том и других. Именно благодаря этому подуанские товары славятся на весь мир. Одеяло и ковры, которые там делают, не лучше, чем в других местах, по правде говоря, даже хуже, так как шерстью там же желтые и грубые, но для подуанцев она белая и мягкая, как гусиный пух, и они убедили весь мир в том, что это так. Я сказал, подыгрывая ему, — желтые овцы, вот диковинка, откуда у них такой цвет? Откуда? От воды в источнике. В ней есть сера, все подуанцы и желтые. Взгляни на Ливию.